побег Данила не помнил, как оказался в аэротакси, как сеть запустилась, когда он покинул здание службы, но появление Ромки вернуло его в реальность. До этого момента он потерянно глядел перед собой, а в голову сыпались тысячи сообщений, смешиваясь с собственными мыслями. Ему предлагали дружбу, жалели, звали на свои шоу блогеры На мгновение в голове промелькнула мысль, что на этом можно неплохо заработать. Но тут же лицо стало горячо от стыда. Ромка появился напротив него сам, без вызова, чего никогда не делал прежде. «Ты знал об этом?» «Не мог не знать!» Данила всего затрясло. «О чем ты?» – удивился Ромка. «Не дури меня!» О том, что сказал этот. Ты должен был знать. Ты должен помнить. Мы дружим с тобой с детства, еще пока родители были живы. Ты должен помнить моего настоящего дедушку». «Почему?» Обеспокоенное до этого лицо Ромки вдруг сделалось непроницаемым. Он уже понимал, к чему ведет его лучший друг. «Да потому что это гребанное приложение!» Данила окончательно вышел из себя. «Ты сидишь в моей голове с детства и помнишь все, что я хотел забыть!» «Я ведь был совсем ребенком!» В такси прозвучал тихий заботливый голос, заставив Данилу опомниться. «Позвольте предложить вам успокаивающий спрей. Уровень адреналина в вашей крови подходит к критической отметке, что может сказаться на состоянии здоровья». Данила сделал несколько глубоких вдохов. «Спасибо, мне уже лучше». Он посмотрел на Ромку. «Я никогда не видел твоего настоящего дедушку. Может, он остался за стеной? Почему ты не сказал, что дед Сережа мне не родной? Когда... когда умерли мама и папа? Да я же программа. Как много программ за свою жизнь пытались тебе навредить. Ты ведь держался за него как за соломинку. Ну и сеть не позволила бы, осторожно закончил Ромко. Данила сжался, опустив лицо в ладони. Это была последняя капля. Приговор, доказывающий, что слова агента правда. «Страшно не от того, что мне сейчас так хреново», – дрожащим голосом произнес он, – «а от того, что этим даже поделиться не с кем». Данила вдруг осознал, насколько он одинок. «Ромка – это ведь просто голос в его голове. Нереальнее его собственных фантазий». «Можешь поделиться со мной?» – тут же откликнулся друг. «Не могу, и ты сам это знаешь!» Даниле стало так горько. «Мы больше не должны общаться!» Он сделал это. Сказал ключевую фразу для удаления программы «Лучший друг». «Да брось, Даня, не шути ты так!» ромко изменился в лице. Голос его звучал напряженно, едва ли не механически. будто наружу показалась его цифровая суть. «Не усложняй!» – еле слышно произнес Данила, не глядя на друга. «Скажи, что должен». «Почему мы больше не должны общаться?» – после долгой паузы выговорил Ромка. «Потому что ты – просто приложение». Глаза Ромки остекленели. Последний короткий взгляд на того, кто оставался с ним все эти годы, и картинка Дроганов исчезла. Мелодичный женский голос произнес. «Удалить все записи программы «Лучший друг». Данила медлил. Жуткая боль рвала его изнутри. Он подумал, да, но потом вспомнил, что для удаления надо сказать это вслух». Да. Последнее, что оставалось в нем живого, навсегда покинуло Данилу, уступив место новому, чего тот никогда прежде не испытывал. Но тогда он этого не понимал. Он остался совсем один.